Эрик Фрэнк Рассел «Зловещий барьер» Глава первая «Первую же пчелу, которая вздумает жужжать о том, что мед украли, тут же прихлопнут», — размышлял профессор Педер Бьернсик. Мысль была новой и, казалось бы, шутливой, но своим рождением она была обязана ужасающим фактом. Профессор провел длинными тонкими пальцами по рано посидевшим волосам. Взгляд его странно выпуклых, горящих, жутковатых огоньком глаз был устремлен в окно кабинета, которое выходило на бурлившую транспортом стокгольмскую улицу Хетергет. Но смотрел он вовсе не на транспорт. А первую корову, которая возглавит борьбу против дойки, ждет скорая смерть, закончил он про себя. Стокгольм гудел и ревел, не ведая о нависшей угрозе. Профессор безмолвно застыл, погрузившись в мрачные раздумья. Вдруг взгляд его ожил, глаза расширились, в них мелькнуло узнавание. Медленно, неохотно он отошел от окна. Двигался он так, как будто одним лишь усилием воли принуждал себя пятиться от чего-то страшного, что, незримо притягивая, манило его. Скинув руки, он тщетно попытался оттолкнуть от себя пустоту. В неестественно выпученных глазах, по-прежнему холодных и неподвижных, сверкало нечто неподвластное страх. Как зачарованные они следили за чем-то бесформенным и бесцветным, ползущим от окна к потолку. Сделав нечеловеческое усилие, профессор повернулся и бросился бежать. Не добежав до двери, он судорожно вздохнул, споткнулся. Падая, сведенной рукой схватил со стола календарь и стащил на ковер. Потом всхлипнул, прижал руки к сердцу и затих. Искра жизни угасла. Верхний листок календаря трепетал от загадочного «невесть, откуда прилетевшего ветерка». На листке стояла дата – 17 мая 2015 года. Когда полиция обнаружила Бьернсена, он был мертв уже 5 часов. Медицинский эксперт невозмутимо констатировал смерть от сердечного приступа и на этом успокоился. Тщательно осматривая помещение, лейтенант полиции Беккер – Нашел на письменном столе профессора записку «Весть с того света». «Знание – опасная штука. Человек не способен ежеминутно, весь день напролет управлять своими мыслями, а по ночам ежечасно следить за неподвластными ему сновидениями. Скоро меня найдут мертвым. Это неизбежно. Тогда вы должны...» «Что мы должны?» – спросил Беккер. Ответа не последовал. Голос, который мог бы произнести зловещий ответ, умолк навсегда. Бекер выслушал доклад эксперта, потом сжег записку. «Профессор, как и многие его коллеги, на старости лет стал чудить», — решил он. «И неудивительно, груз ученой премудрости оказался ему не по силам. Официальный диагноз — сердечный приступ. Какие могут быть сомнения?» 30 мая доктор Гатри Шеридан, размеренный дергающийся поступи робота вышагивал по-лондонской кросс роуд Глаза его, похожие на холодные сверкающие лединки, были неотрывно устремлены в небо. Ноги механически мерили тротуар. Он напоминал слепого, следующего по-знакомому до мелочей маршрут. Джим Ли кок увидел Шеридана, когда тот, как заведенный, шествовал мимо, но не заметил в нем ничего странного. «Эй, Шерри!» – крикнул он, подскочив к приятелю, и уже было собрался хлопнуть его по плечу, но внезапно застыл в смятении. Обратив к встречному бледное и напряженное лицо, на котором, как сосульки в голубоватом полумраке, поблескивали глаза, Гатри схватил его за руку и затараторил. «Джим! Видит Бог! Как я рад тебя видеть!» Он часто дышал, и в голосе звучала настойчивость. «Джим! Мне необходимо с кем-то поделиться, или я просто сойду с ума. Я только что открыл самый невероятный факт в истории человечества». Поверить с него почти невозможно, и все же он объясняет тысячу таких вещей, о которых мы только догадывались или вообще игнорировали. «Ну и что же это такое?» – скептически осведомился Лика, взглядываясь в искаженное лицо доктора. «Джим, я хочу сказать, что человек не хозяин и не властитель своей души и никогда им не был. Он всего лишь домашняя скотина». Шеридер вцепился в собеседника. Голос его сорвался, потом поднялся на два тона. В нем зазвенела истерическая нотка. «Я это знаю! Слышишь? Знаю!» Ноги его подломились в гольник. «Все кончено!» Он рухнул на землю. Потрясенный Ликок поспешно нагнулся над упавшим, расстегнул ворот его рубашки, приложил руку к груди и ничего не ощутил. Сердце, которое только что бешено колотилось, остановилось навек. Шеридан был мертв. Скорее всего, сердечный приступ. В тот же день и час нечто очень похожее произошло с доктором Гансом Лютером. Несмотря на обманчивую полноту, он вихрем пронесся по лаборатории, стремглав слетел вниз по лестнице, промчался через холл. При этом он все время испуганно оглядывался через плечо, глаза его сверкали, как полированные агаты. Подбежав к телефону, он трясущейся рукой набрал номер Дотмунд Сайтунг» и потребовал редактора. Глаза его были прикованы к лестнице, телефонная трубка, прижатая к уху, дрожала. «Фогель!» – завопил он. «У меня есть для вас самая потрясающая новость со времен сотворения мира. Нужно оставить для нее место, много места и поскорее, пока не поздно. Расскажите подробнее», – терпеливо предложил Фогель. Земной шар, опоясанный транспарантом, и на нем надпись «Держитесь подальше». Покрывшись испаренной, Лютер следил за лестницей. «Ха-ха!» – безжалостно ответил Фогель. Его крупное лицо на видеоэкране, установленном над телефонным аппаратом, выражалось снисходительное понимание. Он привык к чудачествам ученых. «Нет, вы послушайте!» – отчаянно закричал Лютер, вытирая лоб трясущейся рукой. «Ведь вы меня знаете. Знаете, что я не лгун и не трепач. и никогда не говорю ничего такого, что не мог бы доказать. Так вот, я утверждаю, ныне...» А возможно уже целые тысячелетия наша несчастная планета... а а а а, -а, -а! на шнуре трубки раздался встревоженный крик. — Лютер! Лютер! Что с вами? Доктор Ганс Лютер не ответил. Медленно повалившись на колени, он поднял странно поблескивающие глаза к потолку, потом упал на бок. Медленно, очень медленно провел языком по губам. Раз, второй. Смерть его наступила в зловещей тишине. На видеоэкране дергалось лицо Фогеля. Из раскачивающейся трубки еще долго раздавался взволнованный писк, который здесь уже никто не мог услышать. Билл Грэхом ничего не знал об этих трех трагедиях, случившихся раньше. Зато он знал про мэйю Все произошло у него на глазах. Дело было в Нью-Йорке. Он шел по западной 14-й улице и вдруг, случайно взглянув на ответственную стену Мартин Билдинг, увидел... как мимо двенадцатого этажа пролетела человеческая фигура. Раскинув руки, дергаясь и вращаясь, тело беспомощно, как мешок тряпья, падало вниз. Ударившись о тротуар, оно подпрыгнуло футов на девять. Раздался звук, нечто среднее между хрустом и хлюпаньем. Асфальт выглядел так, как будто по нему шлепнули гигантской окровавленной губкой. Толстуха, шествовавшая навстречу Грехому, застыла, как вкопанная яркость в двадцати от него. уставилась на пятно и распростертое на асфальте тело. Лицо ее позеленело. Выронив сумочку, женщина опустилась на тротуар, закрыла глаза и что-то вневнятно забормотала. Около сотни пешеходов образовали вокруг изувеченного трупа быстро сжимающееся кольцо. Толкаясь и напирая, они так и пожирали несчастного глазами. Лица у трупа не было. Выше окровавленной одежды виднелась жуткая маска, по цвету похожие на взбитую чернику со сливками. Нагнувшись над телом, Грехом не ощутил особых эмоций. На войне доводилось видеть и кое-что пострашнее. Его сильные смуглые пальцы скользнули в липкий от крови жилетный карман погибшего и извлекли перепачканную визитную карточку. Пробежав глазами текст, Грехом не удержался и тихонько присвистнул от удивления. «Профессор Уолтер Мэйер? Вот это неожиданность!» Но к нему сразу же вернулось обычное самообладание. Бросив последний взгляд на бренные останки, распростерты у его ног, он стал пробираться сквозь все пребывающую и бурлящую толпу. Вихрем миновав вращающиеся двери Мартин Билдинг, он устремился к пневматическим лифтам. Пока круглая одноместная площадка стремительно нанесла его вверх, Крэхом, машинально вертя в руках карточку, старался разобраться в беспорядочных мыслях, роившихся у него в голове. Надо же! Чтобы такое случилось именно с Мэйю, на шестнадцатом этаже площадка подпрыгнула как мячик и со вздохом остановилась. Грехом бросился по коридору и, добежав до двери, ведущей в лабораторию Мэйю, застал ее распахнутой. Внутри никого не было. Все выглядело вполне чинно и мирно, никаких следов беспорядка. На длинном тридцатифутовом столе громоздился сложный агрегат, в который Грехом узнал установку для сухой перегонки. Он пощупал реторты, холодные. Похоже, что эксперимент так и не начался. Пересчитав колбы, он сделал вывод. Аппарат предназначался для получения продукта 16-й фракции. Затем открыл дверцу электрической печи и обнаружил исходное сырье – сухие листья. Судя по виду и запаху, это было какое-то лекарственное растение. Ветерок, залетавший в широкое раскрытое окно, шевелил бумаги на письменном столе. Грехом подошел к окну, глянул вниз и увидел толпу, окружившую четверых в синей форме и безжизненное тело. К тротуару подруливал фургон скорой помощи. Грехом нахмурился. Оставив окно открытым, он торопливо просмотрел бумаги, разбросанные на столе покойного профессора, но не нашел ничего, что смогло бы удовлетворить его бесцельное любопытство. Еще раз мельком оглядел комнату и вышел. Спускаясь на лифте, он пронесся мимо двух полицейских, которые поднимались ему навстречу. В вестибюле выстроилась шеренга телефонных кабин. Грехом вошел в одну из них и набрал номер. На круглом экране появилась миловидный девичий личик. — Хэти, соедини-ка меня с мистером Сангстером. — Хорошо, мистер Грехом. Девушка исчезла, уступив место мужчине с тяжеловатыми чертами лица. — Мэри умер, — напрямик выпалил Грехом. «Выпал из окна Мартин Билдинг минут 20 назад. Пролетел 16 этажей и приземлился чуть ли не у моих ног. Узнать его невозможно, разве что по шрамам на руках. Самоубийство?» – кустистые брови собеседника поползли вверх. «На первый взгляд похоже», – согласился Грехом. «Только я так не думаю». «Почему?» «Потому что я достаточно хорошо знал Мэя. Когда я работал инспектором по связям между учеными и ведомством целевого финансирования США», Мне пришлось регулярно встречаться с ним в течение десяти лет. Вы, может быть, помните, что я четыре раза выбивал ему субсидии для продолжения работы?» «Да-да», — кивнул Санкстер. «Большинство ученых — вообще народ малоэмоциональный», — продолжал Грех. «Так вот, Мэй был, пожалуй, самым флегматичным из всех». Он взглянул собеседнику прямо в глаза. «Поверьте мне, сэр, Мэй был просто не способен покончить с собой». Во всяком случае, находясь в здравом уме. «Я вам верю», — Без тени колебания, — сказал Сангстер. «Что, по-вашему, нужно сделать?» «У полиции есть все основания считать это рядовым самоубийством. И я тут не могу вмешиваться, ведь у меня нет никаких официальных полномочий. Полагаю, нужно сделать все возможное, чтобы полиция не закрыла дело, пока не будет проведено самое тщательное расследование. Нужно проверить все до мелочей». «Все будет так, как вы скажете», – заверил его Сангстер. Он придвинулся к камере, его грубоватое лицо на экране увеличилось. «Этим займутся соответствующие службы». «Спасибо, сэр», – ответил Грех. «Не за что. Вы занимаете свою должность именно потому, что мы всецело полагаемся на ваше мнение». Он опустил глаза и стал рассматривать что-то на столе, остававшемся за пределами экрана. Послышался шелест бумаги. Сегодня произошло нечто похожее на случай с Мэри. — Что? — воскликнул Грехом. Умер доктор Ирвин Уэб. Мы имели с ним дело два года назад, субсидировали его, чтобы он мог закончить одно исследование. В итоге наше Министерство обороны получило самонастраивающийся оптический прицел, основанный на принципе магнитного поля. — Как же, прекрасно помню. Уэб умер час назад. Нам позвонили из полиции, потому что у него бумажники нашли наше письмо. Лицо Сангстерс омрачилось. Обстоятельства его смерти вызывают недоумение. Медицинцы... Медицинский эксперт утверждает, что он умер от сердечного приступа, и в то же время он испустил дух, стреляя в пустоту. «Стреляя в пустоту?» – недоверчиво переспросил Грехом. В руке у него был пистолет, и он всадил две пули в стену своего кабинета. «Ну и дела...» С точки зрения благосостояния и научного прогресса нашей страны, продолжал Сангстер, тщательно взвешивая каждое слово, смерть таких талантливых ученых, как Мэйо и веб имеет слишком большое значение, чтобы мы могли пустить дело на самотек, тем более, что присутствуют некие загадочные обстоятельства. Случай с Вывом представляется мне более странным, и я хочу, чтобы им занялись вы. Желательно, чтобы вы лично просмотрели все документы, которые после него остались. Возможно, там окажется какая-то зацепка. Но для полиции я человек со стороны. Офицера, который ведет это дело, уведомит, что у вас есть правительственный допуск на ознакомление со всеми бумагами Уэбба. Отлично, сэр. Грехом повесил трубку, и лицо Санкстера исчезло с экрана. Сначала Мэйо, а теперь Уэбб. Уэпп лежал на ковре на полпути между окном и дверью. Он покоился на спине, зрачки закатились под верхние веки. Окоченевшие пальцы правой руки все еще сжимали вороненный автоматический пистолет, заряженный разрывными сегментными пулями. На стене виднелось восемь отметин. Россыпь выбоен там, где четвертинки разорвавшихся пуль вошли в цель. «Он стрелял в какой-то предмет, находившийся вот на этой линии», — сказал лейтенант Воль. натягивая шнур от центра выбоин к точке, расположенной четырьмя-пятью футами выше лежащего тела. — Похоже на то, — согласился Грехом. Только там ничего не было, — заявил он. Когда началась пальба, по коридору проходилось полдюжины людей. Они тут же ворвались в комнату и обнаружили его лежащего на полу при последнем издыхании. Он все пытался что-то сказать, но язык его уже не слушался. Никто не мог войти в кабинет или выйти из него незамеченным. Мы допросили шестерых свидетелей, все они вне подозрений, и... и потом медицинский эксперт ведь сказал, что это сердечный приступ. Может быть и так, уклончиво ответил Грехом, а может и нет. Едва он произнес эти слова, как по комнате пролетел ледяной вихрь. По спине у Грэхома ползли мурашки, волосы на голове зашевелились, и все прошло. Осталось внутреннее ощущение смутного беспокойства, как у кролика, который чувствует незримое присутствие затаившегося поблизости ястреба. «И все равно, что-то тут нечисто», — не унимался Воль. «Нюхом чую, что у этого Уэбба были галлюцинации. Но я в жизни не слыхал, чтобы галлюцинации случались от сердечного приступа. Поэтому даю голову на отсечение, он принял какую-то дрянь, от которой все разум и приключилось». «Вы хотите сказать, что он был наркоманом?» С сомнением в голосе осведомился Грехом. «Вот именно. Держу пари. В вскрытие покажет, что Нюх меня не подвел». «Дайте мне знать, если ваша догадка подтвердится», — попросил Грехом. Открыв стол веба, он стал просматривать аккуратно подшитые папки с перепиской. Там не оказалось ничего такого, что смогло бы удовлетворить его интерес или привлечь особое внимание. Все письма без исключения были обыденными, пресными, почти нудными. Он сложил папки на место. На лице его было написано разочарование. Закрыв стол, грехом обратил внимание на огромный, встроенный в стену сейф. Воль передал ему ключи. Они были у него в правом кармане. Я бы сам порылся в сейфе, да мне велели воздержаться до вашего прихода. Грехом кивнул и вставил ключ в замок. Тяжеленная дверь медленно повернулась на шарнирах, открыв внутренность шкаф. У греха моей воли одновременно вырвался возглас изумления. Прямо перед ними висел большой лист бумаги, на котором торопливым почерком было нацарапано. «Постоянная бдительность. Вот нереальная цена свободы. Если меня не станет, свяжитесь с Бьернсеном". «Кто, черт возьми, этот Бьернсен?" выпалил грехом, срывая лист со стены. «Понятия не имею. Никогда о нем не слышал». Он с нескрываемым удивлением уставился на записку. Потом сказал. «Дайте-ка ее мне». На листе сохранились следы надписи с предыдущей страницы. Взгляните, отпечатки довольно глубокие. Нужно осветить надпись параллельными лучами света и посмотреть, не удастся ли получить рельефное изображение. Если повезет, мы легко прочитаем, что там было написано. Подойдя к двери, Воль передал бумагу кому-то из коллег и сделал краткие распоряжения. В следующие полчаса они составляли подробную опись содержимого сейфа с единственным результатом. Оказалось, что Веб был отчаянным педантом и уделял самое пристальное внимание финансовой стороне своей деятельности. Рыская по комнате, Воль обнаружил на каминной решетке кучу золы. Она была растерта в тончайшую пыль, так что не было ни малейшего шанса восстановить написанное. Осталась лишь пыль слов, когда-то полных смысла, теперь же недосягаемых. «Каменный... «Каминные решетки – реликвии XX века», – изрек вон Похоже, доктор специально сохранил решетку, чтобы жечь на ней документы. Видно было, что скрывать. Только вот что? И от кого? Зазвенел телефон, и он добавил, снимает трубку. Если это полицейское управление, то, может быть, там сумеют ответить на мои вопросы? Действительно, звонили из управления. На маленьком экране появилось лицо полицейского. Воль нажал на кнопку усилителя, чтобы грехому тоже было слышно. — Удалось восстановить слова на том листке, который вы нам передали, — сказал офицер. — Текст довольно бессвязный, но для вас он, возможно, что-нибудь значит. Читай, — приказал Вольф. Он весь обратился в слух. Полицейский стал читать отпечатанный на машинке текст. — Особенно восприимчивым реки. Необходимо более подробно разработать эту проблему и получить сравнительные данные по экипажам морских судов и сельским жителям. Скорость оптической фиксации у них должна быть разной. При первой же возможности проверить эти показатели. Еще нужно уговорить Фосетта, чтобы он дал статистику распространенности зоба среди сумасшедших, в особенности шизофреников. В его лечебнице собака зарыта, только ее нужно откопать. Полицейский поднял взгляд от бумаги. Тут всего два абзаца, это первый. Давай дальше, приятель, нетерпеливо прервал его Грехом. Офицер продолжил чтение. Все это время грехом не сводил глаз с экрана. На лице воли все, все явственнее приступало недоумение. Между самыми неожиданными и, казалось бы, разнородными случаями существует реальная связь. Нити, соединяющие странные явления, слишком тонки, чтобы их можно было заметить. Шаровые молнии, воющие собаки и ясновидящие, которые вовсе не так просты, как мы полагаем. Вдохновение, душевный подъем и вечная одержимость, колокола, звонящие сами собой, корабли, исчезающие среди белого дня, лемминги, мигрирующие в долину смерти, свары, злоба, ритуальная болтовня, пирамиды с невидимыми вершинами – все это можно было бы принять за кошмарную сюрреалиста сюрреалистов последнего разбора, если бы только я не знал, что Бьерсон был прав, устрашающе прав. Это картина, которую необходимо показать всему миру. Если такое зрелище не приведет к бойню? Ну что я вам говорил? – спросил Воль, поразительно постукивая себя по лбу. Типичный бред наркомана. Ладно, разберемся. Приблизив лицо к телефонному сканеру, Грехом сказал офицеру: Спрячьте бумагу, чтобы она была в полной сохранности. Сделайте еще две машинописные копии. Пусть их перешлют санкстеру начальнику ведомства целевого финансирования США. его здешний офис, что находится в здании Манхэттенского банка. Он отключил усилитель и повесил трубку. Телеэкран погас. «Если не возражаете, я зайду в управление вместе с вами», — сказал он Воль. Они вышли вместе. Воль, уверенный, что это работа для отдела по борьбе с наркотиками, и грехом, погруженный в размышления о том, могут ли эти смерти, Несмотря на сопутствующие загадочные обстоятельства, объясняться естественными причинами. Переходя дорогу, оба почувствовали какое-то странное нервное возбуждение, будто кто-то заглянул в их мысли, ухмыльнулся и был таков.